Заключение. Наш первый атомный разведчик. Легендарная четверка. С этой оценкой никто не ни у нас, ни на Западе, среди специалистов по спецслужбам и политиков разного ранга не смеет сомневаться. Им бы памятник до небес с именами в метр высотой. Они, Леонид Романович Квасников, Владимир Борисович Барковский, Анатолий Антонович Яцков и Александр Семенович Феклисов, полковники, почетные сотрудники госбезопасности, с многими боевыми и трудовыми орденами каждый. В довоенное время героев золотой звездой среди сотрудников госбезопасности не было. В годы войны более 20, а после войны чуть более десяти. Но Родина вспомнила заслуги тех, кто еще в годы Великой Отечественной войны заслужил это высокое звание – Героя России. Четверка – Их помощники-интернационалисты Моррис и Леонтино Коэн были признаны героями Российской Федерации лишь в 1995-1996 годах. Сражались они на особом фронте, тайном, во время войны и после нее. В годы войны Советско-германскому фронту на его участках присваивались собственные названия «Ленинградский», «Сталинградский», «Белорусский», и по мере продвижения вглубь Германии у столицы Ленинграда тысячелетнего рейха, фронты сошлись и образовали одно направление – Берлинское. Казалось бы, те ли это аналогии, однако и на атомном фронте разведчики госбезопасности и военные сошлись по обе стороны Атлантического океана, в Британии и Америке. Если провести аналогию с фронтами горячими и холодными, можно было бы сказать, что в Британии был настоящий Лондонский фронт, Правда, как говорят сейчас натовские стратегии без контакта с противником. Гитлеровские люфтваффы и ракеты фон Брауна месяцами методично бомбили и обстреливали город. Действительно, не только четверка работала в годы войны по атомной операции НТР Энермос, но только лондонская резидентура первой прикоснулась к тайне атомной бомбы. Барковский Ден первым обрабатывал информацию о ней, и из резидентуры первый раз направилась судьбоносная шифр телеграмма в центр. Эта шифровка стала первой струйкой тоньше спички, а потом появился ручеек информации, а затем поток с обеих берегов океана. Однако есть одно «но», выделяющее Барковского Дэна среди четверки. Он работал во фронтовом Лондоне под бомбами и ракетами все четыре года войны у него был невозможный риск – тюрьма или электрический стул, а риск реальный – налеты фашистов с воздуха. Десятки статей о легендарной четверке начинались с предисловия Преамбулы, где о Барковском говорилось приблизительно так – один из тех, кто имел самое непосредственное отношение к событиям полувековой давности. Да, это все о нем, но не только о нем. Может быть, попытаться выстроить в ряд несколько строк, характеризующих жизнь Владимира Борисовича в разведке, и тогда каждый строк и слова, в них собранные вместе, зазвучат мощным аккордом признания за человеком право на подвиг в военное и мирное время. Вчитаемся в эти строки. Они выбиты на камне славы этого неординарного и удивительного человека. Владимир Борисович, пребывал на Лондонском фронте с первого до последнего дня Великой Отечественной войны. Но только недавно разведчиков признали участниками войны. Стал получать ценную информацию, имевшую большое значение для укрепления безопасности нашей страны. Были приобретены ценные работы по атомному оружию, радиолокации, реактивным двигателям и другим направлениям развития военной техники. Он много сделал для того, чтобы добыть атомные секреты – Разведчик Барковский, укравший когда-то у американцев секреты атомной бомбы. Человек-легенда, наш первый атомный разведчик. Полковник в отставке Барковский, большую часть жизни, 60 лет, проработал в научно-технической разведке. Страна отметила подвиг людей, во многом благодаря которым она получила столь необходимое оружие защиты невероятной мощи. Когда в курьере советской разведки готовилась очередная статья об атомных делах четверки, был найден точный заголовок, весьма емкий по вложенному в него содержанию, вокруг атомной бомбы. В преамбуле нашлись нужные слова, которые звучат торжественно. И потому из этого эссе преамбулы, как из песни, слова не выкинешь. Их целью было, во что бы то ни стало, проникнуть в секреты атомной бомбы. Их было четверо. Анатолий Антонович Яцков, Леонид Романович Квасников, Владимир Борисович Барковский, Александр Семенович Феклисов. С этой задачей они успешно справились, прекрасно зарекомендовали себя. Они отнюдь не сверхчеловеки, не супершпионы. Они скромные, обыкновенные люди, с обостренными чувствами гражданственности и ответственности. И уж чего в них не было и не могло быть, так вызывающие бессмысленные бравады, безрассудства смельчака в них преобладало хладнокровие, трезвость расчетливости, зоркость дальновидности. Эта четверка — люди твердой позиции, благородного поступка, достоинства, чести. От них не услышишь громких слов, выспленных фраз, риторики назидания. Им чужда поза, манера рассуждать свысока, покровительственно, но у них иронический склад ума, непоказная независимость мысли. И сегодня — они привычно уходят в тень и, упаси бог, находятся в центре всеобщего внимания. И все-таки цитаты и воспоминания, высказываемые коллегами и самим Владимиром Борисовичем, наконец, все предыдущие страницы рукописи, это, конечно, обширный материал, раскрывающий лицо разведчика, профессора, общественника и героя России. Однако речь идет о заключительном слове, в силу патриотического духа и деяний гражданина, офицера, профессионала. Родился в русской черноземной полосе на белгородчине После окончания средней школы с 1930 года работал слесарем на заводе и одновременно учился на вечернем рабфаке. Жизнь для него в рабочей среде была хорошей школой. Вырабатывалось уважение к труду, гордость своей профессии, дисциплина, осознание заинтересованности в добросовестном выполнении порученного дела. В 1934 году поступил в Московский Станкоинструментальный институт. В студенческие годы активно занимался парашютным и планерным спортом по линии ОСА-Авиахим в Московском студенческом аэроклубе. После окончания его был приписан как пилот запаса к истребительному полку ПВО Москвы. Страсть к небу он пронес через всю жизнь, став неизменным участником соревнований по планеризму а с возрастом – судьей всесоюзной категории по этому виду спорта. Еще не окончил Барковский институт, как весной 1939 года, по решению ЦК в АКПБ он был направлен на работу в органы госбезопасности и определен в иностранный отдел НКВД – внешнюю разведку. Так Барковский – оказался в числе слушателей первых наборов созданную за год до этого разведывательную школу особого назначения и узнал об этом факте он только войдя в стены развед школы как вспоминал владимир борисович здесь ему сказали отныне забудьте что вы инженер теперь вы только разведчик моего согласия никто не спрашивал сказали будешь разведчиком вот я и стал но жизнь распорядилось так, что инженером он все же стал, будучи сотрудником научно-технического направления разведки. Сокурсники его выпуска и других предвоенных наборов приняли на себя всю основную тяжесть работы в годы Великой Отечественной войны в десятках зарубежных резидентур, в тылу немецких войск, подполье, в спецпартизанских отрядах, разведывательно-диверсионных группах. В феврале 1941 года, сотрудник внешней разведки барковский прибыл в лондон в качестве разведчика общего профиля однако в силу базовой инженерной подготовки ему был выделен участок работы с учеными и техническими специалистами которых было более 10 но были источники политической и военно-стратегической информации в условиях когда угроза войны становилась все неизбежнее и все же профиль науки и техники в его работе преобладал Он стал специализироваться на работе с теми источниками, которым было суждено положить практическое начало после направления во внешней разведке научно-технического. Энергичная, импульсивная, но строго организованная натура Барковского, получившая жизненную закалку на заводе Рапфаке, в институте и аэроклубе, в разведшколе и центральном аппарате разведки, смогла быстро приспособиться к выполнению развед задач в условиях военного времени. В среде ценных источников информации по линии НТР Барковский работал с докторами наук и квалифицированными инженерами по авиации, военной электронике, химии и атомной проблематике. В результате только в первый год войны удалось получить информацию о конструктивных особенностях первых образцов английской радиолокационной аппаратуры, о цветных металлах, их сплавах и заменителях, о магнитной защите морских судов, а также по вопросам радиосвязи и радиомаяках-целеуказателях для бомбардировочной авиации. Особое внимание Барковского было уделено атомной проблематике. Один из источников регулярно передавал разведке материалы, которые англичане получили от американцев до самого конца войны, причем главным образом по вопросам металлургии урана и плутония. Расширение заданий по линии НТР вызвало острую необходимость в пополнении сети источников информации. Стал вопрос о выходе на них с помощью разведчиков, имеющих связи среди ученых и специалистов. Так, среди полезных источников у Барковского появился англичанин, выходивший на централизованный учет научных работников Британии. Как отмечал Владимир Борисович, работать приходилось в условиях непрерывных бомбардировок Лондона и потому угроза со стороны нацистской Германии для англичан-антифашистов была их повседневной и реальной действительностью, и потому они охотно и добровольно помогали советской стороне на тайном фронте войны. Лишь в 1946 году Барковский возвратился на родину. В Центральном аппарате разведки он занимал руководящие должности, выезжал в командировки в США и страны Западной Европы, За годы работы за рубежом и в центре Барковский прошел путь от рядового разведчика и резидента до руководителя крупного подразделения, американского отдела. Работая по линии НТР за рубежом и в центре, Барковский курировал знакомую ему проблематику по ядерной энергетике и, в частности, длительное время возглавлял группу сотрудников этого направления в Нью-Йоркской резидентуре. Об этом периоде его работы, в частности, говорит следующий факт. В кабинете истории нашей разведки в ее штаб-квартире в Ясеневе скромный стенд с портретами соратников Барковского, Квасниковым Леонидом Романовичем, Феклисовым Александром Семеновичем, Яцковым Анатолием Антоновичем и самим Владимиром Борисовичем, возвещает, что научно-техническая разведка – одно из главных направлений в деятельности советской внешней разведки. На стенде основными проблемами НТР называются «Атомная энергетика» и «Атомное оружие» — операция «Энормос». «Радиотехника» и «Радиоэлектроника» — «Радуга». «Авиационная» и «Ракетная техника» — «Воздух». Ко всем этим операциям с начала 40-х по 60-е годы имел отношение Барковский. Полученная лично Барковским и разведчиками руководимых им коллективов за рубежом и в центре информация — позволило не только усилить военный потенциал Советской России с помощью созданного атомного оружия, но и продвинуть атом в мирную жизнь, ибо в 1954 году в СССР впервые в мире была запущена в эксплуатацию атомная электростанция, и уже к концу сороковых годов стали доступны нашей армии, авиации, флоту радиолокационные системы, а реактивный истребитель МиГ-15 – К этому времени встал на вооружение и в 1950 году завоевал господство в воздухе над американскими сейбрами во время Корейской войны. 29 августа 1949 года стало днем рождения советской атомной бомбы. Именно в этот день Соединенные Штаты лишились монополии на ядерное оружие. К этому времени в американских военных планах намечалось ядерное нападение на СССР с датой 1 января 1950 года. Срыву этих планов предшествовала блестяще проведенная советской разведкой, госбезопасности и военной операция по проникновению в американский Манхэттенский проект, самый оберегаемый в Америке тайны секретов создания атомного оружия. Это был триумф советских разведчиков, среди которых Владимир Борисович Барковский. Владимиру Борисовичу свойственен государственный подход в оценке эпохальных событий, участником которых он был во время работы в научно-технической разведке. Естественно, одним из таких событий в нашей стране стало создание атомного оружия. Над ним работали ученые, технические специалисты и хозяйственные организаторы, производственники и разведчики. Занимая активную позицию в продвижении мнения об эффективности деятельности НТР в интересах государства в различные периоды, Барковский многие годы публиковал статьи в специальной открытой печати, выступал с лекциями в различных ведомствах, участвовал в симпозиумах и давал интервью прессе и на телевидении. Чаще всего вопрос касался вклада разведки в создание в СССР собственного ядерного оружия. Вот как определяет Владимир Борисович, место разведки в этом процессе. Разведка давала ценную, сверхсекретную информацию, а наши ученые работали над проблемой. Многие десятилетия за рубежом, в штаб-квартире разведки госбезопасности и на преподавательском поприще, в стенах кузницы кадров разведки, и как ученый, кандидат исторических наук, он твердо отстаивал тезис «каждый занимался своим делом». Еще в 1947 году Барковский начал читать лекции в РАЖ, школе разведки. В 1954-56 годах работал там на кафедре разведки в качестве заместителя начальника, коим был другой выдающийся разведчик, Агаянс Иван Иванович. После работы за рубежом и в центральном аппарате НТР в 1969 году он перешел на работу в Краснознаменный институт и снова на кафедру разведки, где до ухода в отставку в 1984 году трудился в должности профессора. Активной научной работой Барковский начал заниматься после прихода в Краснознаменный институт, учебное заведение по подготовке кадров разведки. Но кроме теории практики разведывательной деятельности, он оставался неизменным и ценным летописцем истории научно-технической разведки. Его глубоко обоснованные работы в этой области сегодня рассматриваются как конкретные примеры впечатляющих достижений одного раздела в социальной истории, отечественной науки и техники Кредо разведчика, ученого и гражданина Барковского в оценке государственной значимости разведки предельно ясно. Разведка нужна, чтобы руководство страны четко знало планы и замыслы противоположной стороны, ибо разведка имеет не постоянного противника, а постоянный интерес. Удовлетворению этого интереса Отечества Барковский отдал шесть десятков лет и, находясь в отставке, не устранил себя от работы, а принимал посильное участие в воспитании молодого поколения разведчиков, занимался исследовательской и публицистической деятельностью. Всю жизнь разведчик и ветеран госбезопасности Барковский исповедовал одну главную заповедь — верность Родине. Он оставил нам призыв. По моему глубокому убеждению, разведчику должны быть в полной мере присущи такие черты, как патриотизм, преданность делу, которому служишь, порядочность, полное подчинение интересам службы. И вот решение ученого Совета Академии внешней разведки от 20 марта 2001 года. За внесение большого вклада в дело обеспечения безопасности нашей страны и активное участие в подготовке разведывательных кадров полковнику в отставке Барковскому Владимиру Борисовичу присвоено звание почетный профессор Академии внешней разведки. За достигнутые высокие результаты в деле обеспечения госбезопасности его 60-летний путь в разведке отмечен государственными наградами военные и послевоенные годы Владимир Борисович Барковский награжден Орденом Красного Знамени, Тремя Орденами Трудового Красного Знамени, Орденами Отечественной Войны, Красной Звезды, Знаком Почета и многими медалями. Он почетный сотрудник органов госбезопасности и награжден Знаком за службу разведки. 15 июня 1996 года указом Президента Российской Федерации За выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности нашей страны звание Героя России было присвоено сразу пятерым ветеранам службы внешней разведки. Среди них, его соратников, награду вручили талантливому разведчику сороковых х 80 -х годов, полковнику в отставке, Владимиру Борисовичу Барковскому. В представлении на имя героя, в частности, говорилось – за успешное выполнение заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленное при этом мужество. Такая статья в расширенном виде была подготовлена к 90-летнему юбилею героя. Увы, талантливый и мужественный разведчик не дожил до него менее трех месяцев и ушел из жизни 21 июля 2003 года. Но публикация, нашла свое торжественное место дважды – к 90-летию в октябрьском номере ведомственного журнала «Разведчик» и к столетию со дня рождения Владимира Борисовича, причем день в день, 16 октября 2013 года, в военной газете «Красная звезда». Боец невидимого фронта Барковский в середине 20-го столетия являлся одним из активных руководящих работников важнейшего направления разведывательной деятельности в современном мире, именуемом научно-технической разведкой. Владимир Борисович рассматривал деятельность научно-технической разведки как особое социальное явление, глубоко коренящееся в потребностях обеспечения национальной безопасности и геополитических интересов России.